Вынырнуть в тишину и утренний свет было, как всегда, неожиданно. Ослепленный сквозь сомкнутые веки, Элвис вслушался в этот звенящий первый миг пробуждения. Когда сознание уже отмечает реальность, но голоса из последних сновидений еще не успели отойти далеко, и в которой, как ни в какой другой, так мучительно хочется спать. Наслаждаясь томным ощущением неподвижности, Он уже готов был глубоко вздохнуть, как вдруг вспомнил себя, эту комнату и что-то еще. От внезапности дыхание перехватило, и Элвис замер. Он попытался спрятаться обратно в сон, но из этого ничего не вышло. Его снова вытолкнуло на поверхность. Встреча. Мысль о предстоящем сегодня разговоре с руководством корпорации заставила все внутри болезненно сжаться. Еще несколько мгновений. Элвис не смел нарушить утреннюю скованность. Но потом, чтобы хоть как-то сбросить себя в раз, охватившее напряжение, резко повернулся на спину, вытягиваясь в постели всем телом, и открыл глаза на залитое солнцем из кровати. Сна как не бывало. События прошедшего дня накатили все вместе хаосом, толпясь и мешаясь друг с другом. Элвиса охватило беспокойство, искусственное равнодушие, Вчера притуплявшее чувство теперь исчезло. Вероятно, оно прошло уже накануне вечером, но его настолько увлек разговор с Дмитрием и та новая музыка, что он не заметил перемены. Центр, процедуры, корпорация, контракт. Пока обрушившийся из памяти поток этих и других обстоятельств, которые так слабо укладывались в голове, а еще требовали каких-то ответных действий, не довел до паники, Элвис усилием воли отмел нахлынувшие впечатления и постарался пропускать их перед мысленным взором по одному. Подробности вчерашнего начали выстраиваться в последовательную цепочку, но большинство из них проплывало мимо, не задерживаясь. Медицинские манипуляции, его финансовое и юридическое положение, события второй половины дня в доме Ольновых, все это не то чтобы не волновало. Но как уже свершившееся могло и подождать с анализом? По крайней мере, он пытался заставить себя так думать. Элвис снова и снова возвращался к предложениям ММК, перебирая каждую деталь встречи в центре. Все, о чем говорили там, и что потом рассказывал Дмитрий. И выходило, он не знал почти ничего. Что в действительности представляет собой корпорация, от которой, похоже, так много могло зависеть для него в будущем? Какой именно контракт ему прочат? Почему в него вложено столько денег без видимых гарантий? Вопросов было больше, чем ответов. И это не добавляло спокойствия, заставляя размышлять о сегодняшнем приглашении. Скорая поездка интриговала, но и пугала не меньше, неопределенностью. Пока ясно только одно – он нужен. И это уже радовало. Но насколько? Кому? Вернее, скольким и для каких целей? Чем ему это грозит? И что он за это получит? И в чем, собственно, заключается это самое «это»?» Элвис нервно провел по одеялу сложенными на груди руками. Движение отвлекло. Он оторвал взгляд от точки на потолке, в которой забывшись смотрел до сих пор. Утреннее солнце заливало комнату, и она выглядела совсем не так, как прошлым вечером. Проникая во все уголки и ярко высвечивая обивку на мебели и стенах, прямые лучи, смешанные с собственным золотистым оттенком спальни, казалось, сделали ее просторнее и глубже. На комоде напротив обнаружились знакомые часы среди также поблескивающих на солнце безделушек. Наверное, вчера он сам, не заметив, переставил будильник туда. Было еще довольно рано. За окном приглушенно вскрикивали птицы и слышалось, как в парке Размеренно покачиваются деревья. Дом был погружен в обволакивающую тишину. Тут только Элвис наконец заметил, как здесь уютно и с удивлением, до чего он напряжен. Словно сжатая пружина. Элвис попробовал расслабиться и поменял положение в постели, устраиваясь поудобнее, стараясь ни о чем не думать, а сосредоточиться на таких простых, но приятных ощущениях. Тепло. Мягкое прикосновение ткани. Само по себе это доставляло удовольствие, и он даже сделал несколько движений лишь за тем, чтобы почувствовать, как шелковистые простыни проскальзывают по телу. На смену Неге приходила бодрость. И то естественное ощущение легкости, которое присуще молодости и здоровью. В следующий момент Элвис неожиданно для себя запрокинул голову и какое-то время изучал резную раму картины над кроватью. Просто так, чтобы посмотреть на нее снизу. Красивый дом. Надо отдать должное. С образов недавней экскурсии мысль соскользнула на Дмитрия. А потом на остаток вечера, проведенный у рояля. И испытанное тогда удовольствие. Но как только Элвис подумал об альбоме Альнова и о том, что такая музыка достойна быть записанной, его внимание вернулось к корпорации. Тревога, отступившая было, появилась опять. Но, в конце концов, он никому ничем не обязан. А съездить почему нет? В любом случае всегда можно отказаться. Да. Но что дальше? Неизвестность сводила с ума. Элвис откинул одеяло и вскочил с кровати. Он постоял немного перед стеклом, глядя в глубину распускающегося парка. И, повернув пластиковые ручки, распахнул окно. Холодная волна весеннего воздуха окатило с головы до ног. Элвис затрепетал всем телом, но потом еще несколько упоительных минут держал на себе перекаты свежего ветра, вдыхая его глубоко и с наслаждением. Ледяная ванна разбудила окончательно. Элвис почти физически ощущал, как с каждым глотком силы переполняют его. «Хотелось все делать быстро». пересекать комнату широким шагом, до упора сворачивать краны, растираться под упругим душем, словно впервые он ладонями бесконечно прогонял по телу податливые струи и раз двадцать встряхивал головой только ради того, чтобы посмотреть, как с мокрых волос во все стороны разлетаются водяные брызги. Когда необходимые процедуры были завершены, Элвис, прежде чем покинуть комнату, внимательно изучил содержимое папки с документами. которую он получил вчера в центре и пока еще не открывал, оставив по приезде в дом Альновых на туалетном столике. Каждую из бумаг, просмотренных накануне, лишь мельком, теперь он прочитал подробно. И особенно новые удостоверения, банковские отчеты и страховки. Закончив, аккуратно собрал документы обратно в папку и положил ее рядом с часами, у двери, Элвис, уже взявшись за ручку, немного задержался, сосредотачиваясь и без десяти-десять, решительно вышел из комнаты. На лестнице в том самом месте, где впервые увидел Наталью, он столкнулся с Дмитрием. Хозяин дома расслабленной походкой шел по коридору второго этажа, когда заметил Элвиса, спускающегося ему навстречу. Глаза Ального приветливо оживились, и в них блеснуло приятно удивленное выражение. «Похоже, мы встаем в одно и то же время», — сказал он вместо приветствия. «Доброе утро!» — Элвис широко и искренне улыбнулся в ответ, вдруг почувствовав, что тоже рад ему. Они обменялись рукопожатием, гораздо более крепким, чем вчера. По пути вниз Альнов рассказал, что уже звонили из Московского научно-исследовательского центра. Врачи собирались приехать к половине одиннадцатого. Впрочем, если Элвис против, обследование можно отменить. Нет, он не против. Позднее был звонок от корпорации. Напоминали, что ждут сегодня к полудню. Да, он не забыл. И еще Альнов замялся. На встрече в ММК не возражают против его Дмитрия присутствия. И если Элвис позволит, на просьбу поехать вместе, Элвис сразу же согласился, в душе обрадовавшись предложению Альнова. Он и хотел, и страшился будущей встречи, так что любое, хоть немного знакомое лицо рядом, не посчитал бы в этот момент лишним. За завтраком они были вдвоем. Наталья к тому времени уже уехала. Говорили о городе, музыке вообще и немного об альбоме Альнова. И тех исполнителях, которых обсуждали вечером. И тот, и другой вели себя явно раскованнее. Хотя Элвис и избегал упоминать корпорацию и все, что касалось сегодняшней поездки. Почти сразу после того, как с едой было покончено, приехали из центра ровно в назначенное время. Четверо, ассистенты, которых Элвис, как ему показалось, узнал, под руководством Краснова. Заместитель директора был все так же вежлив и мягок, а Льнов предложил располагаться в правой гостиной. Там и провели осмотр, занявший около получаса. Элвиса снова попросили пройти несколько простых тестов. Их результаты положительные, судя по бесстрастной реакции руководителя, были подробно записаны по показаниям немногочисленных переносных приборов. Потом Краснов долго расспрашивал о головных, повторяющихся болях, расстройстве зрения, потере координации и еще дюжине необычных симптомов. Вопросы, которые Элвис нашел довольно странными, похоже, волновали Краснова гораздо больше проведенного обследования. Но в ответ звучало неизменное «нет». И это успокоило. Перед уходом Краснов заверил, что в отношении здоровья Элвису переживать не о чем. Наблюдение врачей ему не нужно. Будет достаточно одного телефонного звонка из центра в ближайший день-два на всякий случай. Дмитрий проводил визитеров до двери, а вернувшись, предупредил, что если они хотят быть в ММК вовремя, уже пора отправляться. И считанные минуты спустя лимузин Альнова выехал за ворота. Машины сопровождения, сразу тронувшись с места, без излишней поспешности, обступили лимузин спереди и сзади. И, как накануне, вереницы повели его по улицам восточного района. Они что же, всю ночь здесь простояли? Элвис нахмурился, наблюдая, как тяжеловесные близнецы отъезжают от ограды. Альнов проследил за его взглядом. «Наверное, да. Выходит, я пленник». Дмитрий оскорбился. «Уж я-то точно вас держать не собираюсь», — вспылил он. «По мне так идите вы хоть на все четыре стороны, хоть сейчас». И запнулся. С изумлением Элвис смотрел на Дмитрия в упор. Альнов залился краской, но не смог отвести глаза. Какое-то время Элвис внимательно изучал его и так ничего и не сказав, повернул голову к окну. Дмитрий ухватился за первый попавшийся журнал из разложенных рядом на диване и открыл на середине. В салоне воцарилась почти полная тишина, нарушаемая только глухим шумом автострады. Через четверть часа, перевернув три страницы, Альнов прервал было молчание. Выдержав паузу достаточно долгую, чтобы справиться с собственным смущением и дать пройти недовольству Элвиса, Дмитрий решился оторваться от статьи. Но шумный вздох, сделанный для первой фразы, так и повис в воздухе. Элвис... Все еще смотрел в окно, но уже далеко не безразлично. Хотя картина, простиравшаяся за стеклом, не баловала разнообразия. Кортеж снова летел по МКАД, но не тем путем, как вчера. И Элвис движением глаз то устремлялся вглубь нагроможденных типовых кварталов, то возвращался на границу индустриальной окраи. Альнов, незамеченный, с минуту наблюдал за этой немой сценой. Будь его Дмитрия Воля, повез бы Элвиса через центр. Дмитрий потянулся за новым журналом. Пролистав последний номер, Альнов аккуратно бросил его к остальным. Машина слегка накренилась на повороте, они съехали с развязки на внутреннее шоссе. Элвис по-прежнему сидел в той же позе, скрестив руки в полоборота к окну. До этого Дмитрий уже несколько раз поглядывал на своего спутника поверх страницы и так и не заговорил. Постепенно, утратив интерес к монотонному пейзажу, Элвис, казалось, все глубже уходил в себя. Но теперь его взгляд, давно уже остановившийся в одной точке, снова впился в действительность. За стеклами машины медленнее теперь бежала многолюдная городская улица. Пока высотные дома в бесконечном ряду проскальзывали мимо, лицо Элвиса оставалось неподвижно бесстрастным. Но пальцы, и раньше крепко сомкнутые на локтях, почти побелели. Вскоре кортеж начал прижиматься к краю скоростного ряда и затормозил. Прождав с полминуты, пропуская встречный поток, лимузин резко взял влево, и брови Элвиса взметнулись, над дорогой встало здание Международной музыкальной корпорации. Широкое, насколько хватало глаз необычной формы, оно вросло в многоэтажный квартал и возвышалось над ним по меньшей мере вдвое. Три каменных крыла на многогранном с острым наконечником стеклянном стержне. Сплошные стены, почти без окон. Цвета розоватый беж. Резким контрастом давлели на фоне пустого неба, с которым вонзившийся в самую вы стеклянный штык мог поспорить с синевой. Вместе все три крыла, беспривычных в архитектуре прямых углов и резких линий, образовывали нечто похожее на волну. Единое целое. Они проехали вдоль здания к высоким решетчатым воротам и, миновав их, едва ли не сразу остановились почти вплотную к стене. Виск резко тормозящих шин, хлопки, щелканье замков, отрывистые команды, мелькающие тени и топот десятков ног — все это произошло почти одновременно и за какие-то секунды до того, как дверца лимузина решительно распахнулась. Сноб дневного света ударил Элвису прямо в лицо. И он поспешил выскочить из машины. Чьи-то руки легли на плечи и не грубо, но настойчиво повлекли вперед. Так что Элвис лишь мельком успел заметить позади окруженный оградой двор. Впрочем, его и так было практически не видно. Автомобили сопровождения, развернувшись в коре, плотно прикрыли лимузин своими высокими корпусами. Кольцо охраны, причем к плечу, выстроилось вокруг машины Ольного в два ряда, спереди и сзади. оставив только узкий проход от лимузина до здания. Метры, отделявшие от входа, это был даже не подъезд, а просто дверной проем без крыльца и ступени, Элвис перемахнул в несколько шагов, чувствуя, как охрана смыкается за его спиной. Внутри еще две пары телохранителей встали впереди и столько же справа и слева. Так вплотную они стремительно пронеслись по прямому коридору, выкрашенному белой краской. Ни дверей, ни окон здесь не было, только служебные лампы под потолком на одинаковом расстоянии друг от друга. Неожиданно спины расступились, и Элвис резко остановился. Они оказались в просторном, богато отделанном холле. Прямо перед ним стоял человек в темном деловом костюме, единственный впереди шестерых в черной униформе, такой же, как у остальной охраны. Приземистый, обеими руками он держал объемную папку, Элвис почувствовал, что где-то уже его видел. «Господин Пресли!» — поприветствовал незнакомец. Подчеркнутый официальный голос громко прозвучал в пустом пространстве, отражаясь от стен гулким эхом. «Господин Ольнов!» — второй раз он коротко кивнул чуть в сторону. Элвис заметил Дмитрия рядом и вспомнил. С человеком, стоявшим сейчас на расстоянии пяти шагов, они виделись вчера в центре. Он был в числе других представителей ММК, но тогда молчал, и его не представили. «Я провожу. Прошу вас». Встречающий сдержанным жестом пригласил следовать за ним. В сопровождении новых шестерых охранников из прежних присоединились только четверо. Они уже не торопясь пошли через холл. Судя по всему, это был центральный вход в здание. Сразу за массивными дверями из тонированного стекла начиналась оживленная улица. Мимо, почти вплотную к подъезду, проходили пешеходы. За тротуаром протянулась запруженная автомобилями дорога в несколько рядов в каждую сторону. Несмотря на разгар дня, стеклянные двери были закрыты, а холл пуст. Даже у пропускных металлоискателей не стояла охрана, но освещение было полным. Огромная хрустальная люстра, свисавшая на цепи из-под купола, горела мощным электрическим светом. Яркие блики многократно отражались от насыщенно-зеленых под малахит мраморных стен, отполированных так, что даже на взгляд казались шелковистыми, и от плит гранитного пола и обильные позолоты, покрывавшие элементы отделки. На одном из лифтов они все вместе поднялись на несколько этажей, свернули налево и пошли по широкому коридору. Впрочем, это был даже не коридор, а скорее анфилада холлов. с мягкой мебелью, обтянутой дорогой кожей и живыми растениями в напольных катках у каждого кресла. По обе стороны расходились двери. Некоторые из них были открыты, и внутри виднелись просторные приемные, также дышащие благосостоянием, но с разумной строгостью. Все холлы были отделаны каждый по-своему, но выдержаны в едином стиле и общей серо-коричневой цветовой гамме. Череда офисов казалась бесконечной. Так, нигде не задержавшись, и не встретив по пути ни души, они пересекли все крыло здания до самого конца. Снова поднялись на лифте и пошли в обратную сторону. Теперь уже по обычному коридору между сплошных стеклянных стен с горизонтальными жалюзи. Сквозь щели хорошо просматривались огромные, залитые естественным дневным светом залы с десятками единообразных компьютерных столов. выстроенных рядами. В каждой из таких безликих напечканных техникой комнат могли работать до сотни человек. Но сейчас вокруг было пусто, как и внизу до этого. Элвис спросил, от чего так. Последняя пятница каждого месяца в московском офисе ММК не рабочий день. В здании минимум сотрудников, объяснил сопровождающий. Стройные ряды рабочих мест продолжали тянуться далеко вперед. И Элвис вдруг подумал, что на него сознательно хотят произвести впечатление. И окончательно укрепился в этой мысли, когда на полпути они неожиданно остановились у очередных лифтов, поднялись, судя по продолжительности поездки, намного выше, чем прежде, и вышли на новом, обособленном этаже. Плотная тишина и приглушенный свет заполняли пространство, отделенное от остального здания глухой стеной. глубокий. С высоким густым ворсом ковер поглотил звук шагов, когда они шли по проходу, обшитому дубовыми панелями. Вдоль тяжелых, обитых кожей дверей с именами, выгравированными черным на пластинах темного золота. Все двери были наглухо заперты, кроме двух в роскошные приемные с обстановкой в антикварном стиле, картинами, писанными маслом и причудливыми статуэтками, всеми необходимыми атрибутами респектабельности. Без сомнений, это было крыло высшего руководства. За кабинетами оказался мраморный холл с лифтовыми кабинами. Но в одну из них, центральную, вслед за Элвисом, Дмитрием и безымянным провожатым на этот раз вошли лишь трое телохранителей. Прочие остались на вытяжку на площадке. Створки закрылись и открылись, и Элвис опустил глаза от полуденного солнца. Стеклянная стена, вдоль которой его повели по вестибюлю, загибавшемуся полукружием, уходила от пола к потолку под углом. Элвис понял, что они на самом острие международной музыкальной корпорации. Весь город был у них под ногами. Отсюда, сверху, вся его разумная геометрия читалась как на ладони. Раскинувшиеся на километры вокруг светлые квадраты добротно скроенных кварталов, пропитанные живой струей Москвы-реки. И с конца в конец были расчерчены радианами дорог, стекавшимися в одну изогнутую дугой и поддёрнутой трепетной дымкой, дыханием индустриального города. В остальном этот этаж был похож на первый. Те же холлы, только богаче и меньше. Кресла, цветы, двери. Последнюю из них в самом конце площадки сопровождающий распахнул внутрь. отходя в сторону и пропуская Элвиса вперед. В большую комнату без окон, с искусственным точечным светом под потолком, полную людей. Одни сидели вокруг длинного полированного стола, другие стояли рядом по двое-трое. Их было довольно много, человек тридцать. С появлением Элвиса гул голосов стих. Взгляды обратились к нему. На противоположной стороне зала совещаний в полоборота Заложив руку в карман брюк, стоял Потанин и говорил с кем-то. Отвлеченный наступающей тишиной, председатель российского отделения ММК обернулся. Элвис остановился на пороге. По лицу Потанина скользнула тень вежливой улыбки. Он пересек комнату навстречу гостю. Семь или восемь из собравшихся приблизились тоже. «Господин Пресли, рад вас приветствовать». Председатель протянул руку. Благодарю, что нашли возможность приехать. Элвис молча ответил рукопожатием и учтивым сдержанным наклоном головы Потанину и другим. Поздороваться лично подошли несколько из присутствующих, но не все. Среди оставшихся поодаль Элвис заметил Марченко. Господин Альнов. А Дмитрий Потанин снова повернулся к Элвису и пригласил. Прошу вас. дружески тронув за плечо и указав на свободное кресло в середине стола. Элвис согласно занял предложенное место между двух незнакомцев. Дмитрия усадили напротив. Все остальные тоже расселись вокруг. При этом большинство, раскрывая папки и раскладывая на столе многочисленные бумаги, среди серьезных мужских лиц разных возрастов, но одинаково деловых и собранных, узнаваемых оказалось немного. Но, насколько Элвис мог судить, здесь были все, кто вчера приезжал от ММК в центр. «Прежде всего, господин Пресли позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы источни возможным приехать». Потанин, откинувшись в председательском кресле, взял слово, как только улегся шум. «Тем более в столь короткий срок. Поверьте, мы это очень ценим. Так что постараемся надолго ваше время не занимать. И вы позволите называть вас Элвис?» В наступившей паузе Элвис чуть повел лежащей на столе рукой в ответ, приглашая. «Спасибо». Потанин по-отечески кивнул. «Так вот, вы знаете, наша компания хотела бы с вами сотрудничать. Очень надеемся, что наши предложения вас тоже заинтересуют. Сейчас здесь все, кто работал над проектом». Он указал на собравшихся, разработанным специально для вас. Но до этого, если позволите, немного о самой компании. чтобы вы имели представление, чем мы располагаем и что реально вам можем предложить». С в разрешение. Потанин сделал знак кому-то наверх и сдвинулся в сторону вместе с креслом. В зале приглушили свет. Стеновые панели за спиной председателя разошлись над прямоугольником телевизионного экрана. Из его черной глубины поднялись три отливающих золотом буквы и, нарастая в размерах, сложились в объемную монограмму ММК. «Международная музыкальная корпорация — это сеть звукозаписывающих компаний в большинстве развитых стран мира — в США, Канаде, России, Европе, Китае и Японии. У нас также есть представительства в Латинской Америке и на Ближнем Востоке». Сделав три полных оборота, монограмма вдруг надвинулась вперед, преградив все пространство экрана, и стала сползать. Но потом... Внезапно сорвалась и слетела, открывая под собой проплывающий внизу Манхэттен, вокруг заостренного шпиля Empire State Building. Все началось с объединения нескольких известных студий звукозаписи. Сначала только для того, чтобы использовать торговые сети друг друга и продвигать своих исполнителей на более широкий рынок, и сообща искать новых. До сих пор появление музыкальных звезд было во многом волей случая. ММК решила пойти на эксперимент. В крупных и небольших городах стали открываться агентства для прослушивания музыкантов, композиторов и прежде всего певцов. Искали свежие голоса, стили, направления. Одновременно взялись и за техническое перевооружение. Все без исключения студии оснастили самым современным оборудованием по единому образцу. Это стоило корпорации немалых денег, но ММК не скупилась на затраты. Новые люди технические возможности, все это вызвало творческий всплеск. И хотя о качестве первой музыкальной продукции можно было поспорить, на местах она себя окупала. А в массе дебютантов компания все-таки отыскала несколько десятков проектов, которые после профессиональной обработки скоро стали приносить неплохой доход. Тогда же корпорация начала прибирать к рукам лучшие концертные залы. Сборы от гастрольных туров исполнителей ММК давали не меньше, чем продажи дисков. Львиную долю своего бюджета компания направила и на усиленную рекламу. Обновила административный корпус, сосредоточилась на глубоком исследовании рынка. В результате всего за несколько лет Международная музыкальная корпорация превратилась в самую крупную среди других звукозаписывающих компаний. Ее доходы с каждым годом росли, отбрасывая конкурентов все дальше. о чем наглядно свидетельствовали сравнительные диаграммы, сменявшиеся в центре экрана. ММК занималась буквально всем, что только было связано с музыкальным бизнесом, от подбора репертуара для своих исполнителей до записи дисков и организации концертных турне. Кроме композиторов, авторов текстов и постановщиков шоу, с певцами и музыкантами работала целая армия специалистов — имиджмейкеры, стилисты, менеджеры, администраторы. Прежние агентства для прослушивания давно уже разрослись в крупные кадровые и исправно поставляли корпорации пополнение сотрудников. Особой гордостью компании считались мощные рекламные и маркетинговые службы. Аналитические отделы безошибочно предопределяли, что будет востребовано на музыкальном рынке, а что нет. Причем корпорация не просто внимательно следила за вкусами публики, но и сама создавала их. используя для этого многочисленные радиостанции, музыкальные телеканалы и печатные издания, где ММК была полноправным владельцем или одним из акционеров. В состав корпорации также входили несколько десятков видео и киностудий, на которых ММК могла самостоятельно снимать что угодно, от клипов до полнометражных мюзиклов. Оснащению съемочных павильонов и монтажных позавидовала бы любая кинокомпания, как и техническому уровню ММК в целом. Сама Международная музыкальная корпорация оборудование не производила, но именно на ее запросы, как правило, ориентировались магнаты музыкальной промышленности. Корпорация постоянно совершенствовала и студии звукозаписи, и концертные площадки. Студии и залы во всех странах комплектовали по общей схеме. Это облегчало работу техников. Затраты и время на организацию национальных и мировых турных звезд заметно сокращались. один и тот же обслуживающий персонал можно было направлять в десятки городов. Лучших звукорежиссеров и аранжировщиков добывали старым как мир способом, переманивали деньгами из других компаний. Но этого не хватало, и ММК пришла к тому, что стала готовить для себя специалистов в собственных профессиональных школах. Обучение в них было бесплатным, но претенденты проходили тщательный отбор, и те, кто успешно оканчивал курс, должны были заключить с ММК трехлетний контракт, по которому корпорация направляла выпускника работать, где считала нужным. Впрочем, контракт можно было и не подписывать, но тогда, чтобы забрать диплом, пришлось бы выплатить недюжинную неустойку. Тем не менее, недостатка в слушателях никогда не ощущалось. Специалиста с дипломом ММК охотно взяла бы к себе любая фирма. Только таких желающих найти работу на стороне было немного. Уж если где и стоило делать карьеру, так это в корпорации. ММК оценила хороших сотрудников, продвигала их по служебной лестнице и платила как никто. Все вместе это и позволяло ей оставаться лидером, задавать тон и выпускать музыку практически всех стилей и направлений, от популярной до классической оперы. Не переставая искать нечто новое, корпорация постоянно переиздавала собственные фонды. После слияния в распоряжении ММК оказался обширный архив, откуда корпорация могла бесконечно черпать и отправлять в повторный тираж лучшие записи прошедших десятилетий. Вполне естественно, что когда по миру покатилось повальное увлечение XX веком, ММК не могла не откликнуться. Изо всех звезд, которых можно было вновь зажечь на небосклоне мировой музыки, на Элвиса сделали основную ставку. Это была планомерная и хорошо продуманная кампания. Для возвращения интереса к королю рок-н-ролла ММК задействовала все средства – радио, телевидение, газеты, рекламу. Месяц за месяцем, этап за этапом в таблицах и графиках перед Элвисом проходила программа, где был выверен каждый шаг. Но только результат. Результат получился сверх ожиданий. Доходы от продажи записей Пресли даже не в несколько раз, а на порядок превысили сборы любого из успешных артистов. Такого в истории ММК раньше не было. Вот почему в корпорации со всей серьезностью отнеслись к идее заполучить самого Элвиса. Даже с учетом расходов, как показали разносторонние анализы и прогнозы, это будет самый выгодный и уж, конечно, необычный проект, какой когда-либо знала музыкальная индустрия. И если Элвис решит стать его главной движущей силой, то ММК готова такой проект предоставить. Но об этом лучше расскажет Вадим Кондратьев. В случае согласия Элвиса он станет выполнять обязанности менеджера. Элвис внимательно посмотрел на того, кто встречал их сегодня в холле. Был накануне в исследовательском центре и, наконец, представлен. Разговор давно уже перешел от Потанина за стол, все дальше продвигаясь по цепочке темных костюмов, каждый из которых отвечал в корпорации за соответствующее направление работы. ММК предлагала Элвису договор на три года, максимальный установленный законом срок, включавший в себя концертное турне, запись альбомов, телевизионное шоу. Начальный период наиболее важный, должен был пройти в США. Прежде всего предстояло подготовить дебютную пластинку. Материал к ней, близкий по духу поздним записям Пресли, уже ждал в студии. Для участия в сессии ММК собрала музыкантов и вокалистов, звезд мировой величины. что, во-первых, гарантировало высокий профессионализм, а, во-вторых, привлекло бы дополнительный интерес к выступлению. Тот же состав будет задействован и в турне. Концертный тур по 19 крупнейшим городам Соединенных Штатов был рассчитан на один месяц, после чего с обновленной программой и другой, постоянной на этот раз музыкальной группой, планировались продолжительные гастроли в России и Европе. Элвис слушал и рассматривал того, кого прочили ему в менеджеры. Невысокого роста, в холле он был Элвису по плечу. Но под дорогим сукном делового костюма угадывалось спортивное телосложение. Выдающийся подбородок, тонкие губы. Карьерист такой своего не упустит. Впрочем, может оно и к лучшему. Далее последовали математические выкладки. Сколько денег это принесет в целом компании и ему лично? А чтобы Элвису было понятнее, сменявшие друг друга на экране суммы приводились еще и в эквиваленте 1977 года. Со всех сборов ММК отдавала Элвису самый высокий процент. Не больше, чем у других исполнителей, но такой, каким обладали единицы. Когда среди них прозвучало и имя Дмитрия, Элвис машинально посмотрел на Альнова, а после него — на сидевшего рядом Марченко, который до сих пор никак не участвовал в общем рассказе. Все это время он молча наблюдал за происходящим, перекатывая по столу карандаш с одной грани на другую. Марченко спокойно встретил взгляд Элвиса и держал его, пока Пресли сам не отвел глаза. В графике, составленном на месяцы вперед, был расписан буквально каждый день. Только конкретные даты не проставлены. Все технологии использовались раньше для других исполнителей. Исключение составляло разве что первое представление Элвиса общественности. Эффект здесь напрямую зависел от того, насколько внезапным для публики и своевременным со стороны компании окажется это появление. Почему ММК так настоятельно и просила бы пока сохранять конфиденциальность? Перед Элвисом проходил список городов, где ему предлагали выступать. Студии, где он будет записываться, залы для концертов, лица участников его группы, о которых рассказывал Дмитрий. Безусловно, несмотря ни на что, Элвис вправе не соглашаться. И тут ММК никоим образом не может, да и не хочет на него влиять. Сумма финансовых потерь, включая оплату процедуры, компенсацию состояния Пресли и уже сделанные вложения в проект, выйдет, конечно, внушительной, но для капитала в компании лишь небольшой частью. Элвису показали в цифрах это соотношение, таким образом давая понять, что его отказ хотя и будет болезненным, но корпорацию не разорит. Возможно также, что он захочет работать с какой-либо другой звукозаписывающей фирмой. Таких сетей несколько. ММК взяла на себя труд сравнить их доходы и возможности. Каждая из компаний была довольно крупной, но все они уступали международной корпорации. Это не говорилось прямо, но было понятно из появлявшихся на экране столбцов чисел. Элвис слушал внимательно, но внешне абсолютно бесстрастно. Его лицо осталось непроницаемым даже тогда, когда прозвучало, что за историю музыки он продал больше всех дисков. Он ни разу не прервал продолжительный монолог. Но когда тот закончился, краткие и предельно четкие вопросы, не громко, но ясно прозвучавшие в установившейся тишине зала, показали, что Элвис ни на минуту не потерял нить разговора. Каким образом они смогут пересечь границу и попасть в Штаты? И никому не станет известно. Для этого есть свои дипломатические каналы. Чем застрахована компания, если Элвис решит разорвать контракт? Сумма неустойки будет астрономической. Это и есть гарантия. Каковы будут действия корпорации, если проект прогорит и окажется провален? Это невозможно. Но даже если никаких. ММК выплатит положенное, и в любом случае Элвис останется при своем. Его вопросы подхватывали без малейшей заминки, как мячик, легко перебрасывая по обе стороны стола. И вообще вся встреча напоминала хорошо срежиссированный спектакль с отлаженной тактикой и стратегией, но разыгранный настолько искусно, что не оставалось и тени нарочитости. Они не настаивали, не убеждали, не агитировали, предоставляя Элвису самому делать выводы из череды фактов, выстроенные так, что выводы становились очевидными. Разумеется, его не торопят с ответом. В завершении ему дали копию контракта и еще целый пакет документов с информацией об ММК, других компаниях, а также подробностями проекта и досье музыкантов из группы. И снова поблагодарили только за то, что приехал и выслушал. Прощаясь и отвечая на рукопожатие, Элвис заметил по отдаль, В стороне ото всех Альновой, говорившего ему что-то Марченко. «Странный он какой-то», — произнес Элвис первое, когда они выехали в город. «Кто?» «Этот Марченко. За все время так ничего и не сказал, словно его не касается». «Нет, почему же? Он заедет сегодня вечером насчет контракта, просил меня вам передать». «Да? А почему он меня лично не предупредил?» «Не знаю». Альнов пожал плечами. Может, не хотел, чтобы в корпорации слышали? Элвис задумался и, видимо, согласившись с таким объяснением, углубился в изучение контракта. «Можно?» Альнов протянул руку, когда Элвис пробежался по последней странице. Элвис молча передал ему листы и ждал, пока Дмитрий просматривал их один за другим. «С виду стандартный, у меня такой же», — сказал Альнов, не поднимая головы. Он почитал еще немного и вернул контракт Элвису. Больше до конца пути они ни о чем не разговаривали. Когда мужчины добрались домой, оказалось, что Наталья еще не возвращалась. Была уже середина дня, и Дмитрий взялся за трубку внутренней связи, распорядиться об обеде. В этот момент за окнами правой гостиной послышался шум подъезжающего автомобиля, сменившийся звуками шагов и голосами в холле. На пороге остановилась Наталья. За руки она держала двух мальчиков лет пяти. «А, вот и ты!» Повесив переговорник на стену, Дима обрадованно пошел жене навстречу. Наташа ласково кивнула в ответ, переведя взгляд, улыбнулась Элвису и склонилась к малышам. «Поздоровайтесь с нашим гостем», сказала она вполголоса. полголоса. Вежливая по-английски «Здравствуйте, сэр» прозвучало почти хором. «Это наши дети». Андрей и Сережа представил Альнов. Элвис едва сдержался, чтобы не издать какой-нибудь изумленный возглас. Двух более непохожих детей трудно было себе представить. Андрей светловолосый с серыми глазами казался точной копией Дмитрия, но вот второй, смуглый, с непокорной волной аккуратно причесанных черных волос и пытливым темно-карим взглядом. Сергей ничем не напоминал ни Дмитрия, ни Наталью. При этом оба ребенка были явно одного возраста. Но хотя в чертах лица и прослеживалось нечто общее, все же никак нельзя было предположить, что это родные братья. «Здравствуйте. Вы уже обедали?» «Нет, я только собирался. Дима показал на телефонную трубку. Мы сами вернулись вот только что». «Ладно, не надо, я сама, извините нас». Наташа бросила на гостя быстрый взгляд и увела детей из комнаты. Когда шаги затихли за пределами холла, Дмитрий негромко сказал вдруг, без вступлений. «На самом деле Сергей нам не родной сын, и он об этом знает. Это ребенок Наташиной сестры Виктории. Они разбились вместе с мужем на машине почти сразу после того, как Сережа родился. Но для нас голос Димы стал твердым. Нет никакой разницы. Мы любим обоих одинаково». Элвис увидел их снова за обедом. Детей в семье сажали за стол вместе со взрослыми. Не покидая завязавшейся ни к чему не обязывающей беседы, Наташа время от времени ласково обращалась к сыновьям по-английски. Около четырех часов позвонил Марченко, согласен ли господин Пресли обсудить с ним условия договора, и обещал быть к пяти. До тех пор Дмитрий предложил Элвису располагаться в правой гостиной, где его и застал Марченко, приехавший точно к назначенному часу. Альнов сбежал по лестнице второго этажа встретить его на звук прокатившегося по дому звонка и проводил в комнату, в которой Элвис, предоставленный самому себе, снова и снова возвращался к отпечатанным убористым шрифтом страницам контракта. Марченко вошел первым и на секунду задержался на пороге. Он успел сменить деловой костюм на другой, более свободного покроя. Расстегнутый, без галстука, ворот рубашки обнажал мускулистую шею. Марченко был крупный, но не грузный. Ему сравнялось сорок, и густые волосы на низко посаженной голове уже кое-где тронуло сединой. Волевой квадратный подбородок и прямой взгляд светлых глаз выдавали человеку уверенного в себе и привыкшего делать то, что считает нужным. Выпростов заложенную руку из кармана брюк, он направился прямо к Элвису, протянул ему ладони и поставил кейс на журнальный столик. «Где мы можем поговорить?» Марченко обернулся к появившемуся следом Альнову. Голос у него был под стать мощному телу, глубокий и с хрипотцой. «Хотите здесь?» Марченко кивнул и щелкнул замками кейса. «Принести вам кофе?» «Да, если не затруднит». Дмитрий исчез из комнаты, и Элвис сел на диван рядом с Марченко, пока тот раскладывал на столе принесенные бумаги. Кроме них в портфеле оказался еще портативный компьютер. «Вы посмотрели контракт?» «Да». «Что думаете?» «Мне он кажется вполне разумным». Элвис ответил после небольшой паузы. «Хотелось бы узнать ваше мнение». «Мое мнение?» «Что это, в общем, самый выгодный контракт, какой я когда-либо видел у ММК». Марченко откинул компьютерную панель и посмотрел Элвису в глаза. Но есть некоторые шероховатости. Я вас внимательно слушаю. Тогда начнем с главного. Во-первых, я бы предложил вам разбить весь договор на два. Сделать его не на три, а на полтора года. Если в первую половину вам что-то не понравится, мы потом сможем это скорректировать и заодно отдернем ММК. Дадим им понять, что не так уж доверяем. Скорее всего, они не рискнут слишком брать вас в оборот, чтобы сразу не потерять. Вот это принципиально. Ну и есть еще несколько моментов, которые тоже лучше не оставлять так, как есть. Какие именно? Марченко взял со стола свою копию контракта и начал листать ее. Каждая страница была сплошь испещрена разными цветами сделанных пометок. Найдя нужный лист, Марченко повернул его к Элвису. Пункт 5а. Здесь сказано о том, что ММК участвует в подборе музыкального репертуара, записи и аранжировках. Ну, по-моему, довольно логично, разве нет? «Да, но в той формулировке, как тут записано, это означает, что ММК может вам диктовать, какие песни вы должны будете исполнять, а отказаться по этому пункту вы права не имеете. И наоборот, по своему желанию, в обход корпорации не вставите ни одной ноты. Это нужно переписывать. Участие корпорации, конечно, оставим, но так, чтобы оно носило только рекомендательный характер». Элвис придвинулся ближе. «Что еще?» «Дальше. Марченко». Энергично прокрутил пару листов. Вот. А смежной деятельности здесь, в общем, то же самое. Опять выходит, что вам без визы ММК запрещено заниматься чем бы то ни было. Это? Это съемки в фильмах, реклама, телешоу, фотосессии, интервью. Что угодно. Но я, честно говоря, думаю, тут просто ход в абанк. Вряд ли ММК серьезно рассчитывает, что вы согласитесь. Так что, если мы откажемся, никого это особенно не расстроит. Элвис нахмурился и, скрестив на груди руки, откинулся на спинку дивана. «Хм, а с виду безобидно. Где будут другие подводные камни?» «Это основные. С остальными не так страшно, хотя все-таки...» «Но прежде вот что. Насчет денег». Марченко с сомнением чуть сомкнул брови. «В принципе, то, что вам сейчас предлагает платить ММК, очень приличная ставка». «Может быть, теоретически потом получится ее увеличить, но пока я бы вам не советовал требовать. Они наверняка захотят что-нибудь взамен, а... Меня эти проценты устраивают. Тем лучше? Тогда о возможных неустойках». Марченко сразу переменил тему. «Вот тут, Элвис, боюсь, мы ничего не сможем сделать. ММК в вас вложило слишком много, и они хотят иметь гарантии, а единственная гарантия в данном случае — деньги. Если вам, не дай бог, придется выплачивать неустойку, «Это вас разорит, Элвис. Я почему сейчас специально об этом говорю?» Голос Марченко зазвучал с особым напором. «Очень важно, чтобы вы понимали, если подпишете контракт и не выполните его, окажетесь нищим в буквальном смысле без гроша за душой. Но соглашаясь на это условие, я уверен, мы сумеем выправить все остальное». Он вопросительно посмотрел на Элвиса. Наступило молчание. «Что ж...» «В их месте мы поступили бы точно так же, верно?» Элвис взглянул на контракт и вскинул голову. «Значит, говорите, нужно исправить». «Да, те пункты, о которых я сказал, и кое-что еще». «И когда же это можно будет сделать?» «Сейчас». Марченко придвинул компьютер и защелкал пальцами по кнопкам клавиатуры. В гостиную с подносом вошел Альнов. Когда он расставлял на столе чашки кофе, По холлу прокатился непонятный грохот. Впрочем, почти сразу прекратившийся, за окном на роликовых коньках появились дети и Наташа. Оба мальчугана сразу подняли голдеж, но Наталья быстро угомонила их и увлекла за собой в дальнюю часть площадки. Там вся троица, крича и смеясь, принялась гоняться друг за другом на перегонки. Наташа в брюках и с волосами, затянутыми сзади в тугой хвост, и сама стала похожа на мальчишку. Дмитрий звякнул опустевшим кофейником, и Элвис перевел глаза от окна. Предупредив, что будет наверху, если вдруг понадобится, Альнов оставил их одних. Вячеслав Андреевич, как зовут Марченко, Элвис перед его приездом узнал у Дмитрия и повторил несколько раз, чтобы запомнить. Слава! Это тоже мое имя. Не ломайте язык. Марченко покосился на Элвиса, продолжая распаковывать карты памяти для ноутбука. «Так что вы хотели спросить?» «То, что ММК говорила о себе и о других компаниях, это правда?» «Да, у них нет причин врать. ММК действительно самая крупная из всех. Им не нужно ничего ни преувеличивать, ни скрывать. Начнем?» В следующие два часа они пункт за пунктом прошли весь контракт. «От начала и до конца». Марченко прочитывал и разъяснял Элвису буквально каждое слово и сразу заносил изменения в компьютер. Такие же пометки делались в бумажном экземпляре его клиента. На ужин Марченко не остался, несмотря на настоятельные приглашения Дмитрия, и обещал звонить утром. Вскоре после восьми Элвис, сославшись на усталость, извинился перед хозяевами и ушел в свою спальню. Но свет от его окна, выходившего в охваченный вечерней темнотой парк, продолжал гореть далеко за полночь, поминутно прерывая с тенью силуэта на фоне приспущенных занавесей на стеклах.